Глава 5. Бороутаун, Ватан. Оккупационная зона клана Нефритовых Соколов. 13 декабря 3057 года. Выходит это последнее из волков. Хан Элиас Крисчо внимательно посмотрел на спасённого капитана. Стоявший перед ним исхудавший мужчина был одет в серую униформу с эмблемой клана Волка на груди. Левый рукав комбинезона был разорван. На ткани засохшие пятна крови. Из дыры выглядывает застывший гипсовый пластырь. По-видимому, рука сломана в предплечье. Кожа землистого оттенка заляпана сажей. Так всегда бывает у пилотов, выходящих из долгих многодневных боёв. А этот ещё три дня просидел в могиле. Всё-таки выбрался. Шрам-то какой, через всю щёку. Илис был наслышан об этом капитане, но впечатления от личной встречи оказались куда сильнее. Настоящий волчара, этот будет драться до конца. Особенно впечатлёл его взгляд. Ярость пылала в тёмных зрачках, страстная, беспредельная. Это сияние хватало, чтобы осветить просторную комнату, которую хан клана Соколов, Илис Кришчоу, использовал как кабинет. Этот взгляд поразил его еще в тот момент, когда с экрана голографического монитора уцелевший капитан из клана «Волка» попросил об аудиенции. Крищев решил было отказать ему, он поделился этой мыслью с Вандерваном Чистол, однако реакция второго хана насторожила его. Тот неожиданно и поспешно согласился, что, мол, не к лицу вождю самого сильного рода встречаться с безумцем, просидевшим три дня под землей. Кричун неожиданно задался вопросом: почему чистокровный, высокомерный и самоуверенный вдруг обратил внимание на этого капитанишку, который теперь неизвестно кого представляет? С чего вдруг он примчался в его криччовую приёмную? В результате первый руководитель могучего клана Соколов согласился принять Влада, звёздного капитана из бывшего клана Волка. Хан откинулся к высокой спинке резного деревянного кресла, некоторое время приглядывался к человеку, стоящему на специальном помосте, наконец подал голос. В переданной тобой просьбе было сказано, что ты обладаешь ценной информацией, касающейся меня лично. Каким образом волк, похороненный в развалинах рухнувшего здания, мог добыть подобные сведения? Тем более касающееся меня лично. Я являлся помощником Ильхана Улирика Керенского во время церемонии вызова на суд чести. В той же должности я воевал на Моргисе, потом здесь, на Ватании. Какой смысл вспоминать о ренегатах и предателях? Скоро они будут сметены с лица вселенной, а их имена покроются позором. Влад криво усмехнулся, отчего на его лице обезображенным шрамом, появилось зловещее выражение. «Конечно вы, Хан Крещелл, можете надеяться, что все так и будет. Однако меня берут сомнения. Что если все ваши планы построены на песке? Для вас лично было бы куда лучше, если бы уничтожение, как вы их назвали, ренегатов и предателей, несколько затянулось». Волк при этом чуть заметно кивнул. Хвонг не понял, то ли это знак уважения, то ли стоявший перед ним офицер из чужого рода признал в нём потенциального патрона. Хорошо, послушаем, что будет дальше. Мне известно, что разгром оставшихся волков на Моргисе не только не принесёт вам лавров, но и явится серьёзнейшей ошибкой. Ты утверждаешь, что меня бы куда более устроило, если бы соколы потерпели поражение на Моргисе. Это по приказу хана Ван Ирвана Чистоу, посланы войска, которым был отдан приказ расправиться с беглецами, не так ли? Он отправил боевые части вопреки вашему протесту, сумел провести это решение через совет рода. Так, по крайней мере, мне объяснили ситуацию после того, как я воскрес из мёртвых. Если соколы победят, ваша песенка спета. Прошу простить вульгарность некоторых выражений. Мне просто очень важно, чтобы нарисованная мною картина была ясной и точной. Чисто победивший Ульрика в случае разгрома так называемых предателей на Моргисе, осиянённый славой, станет непобедимым. Вы хотите, чтобы он явился на выборы Ильхана с подобным набором доблестей? Как же ему удалось расправиться с самым гордым и нетерпимым родом кланов? Как вы считаете, кого в этом случае изберут Ильханом? Кришчо почувствовал, как по телу пробежала дрожь. Он уже давно задумывался о таком развитии событий, внимательно следил за политическими манёврами Чистоу, понимал их смысл. Но до сих пор ему никак не удавалось за частностями увидеть цельную картину. Теперь все поступки второго хана легли в логическую цепочку. Он криश्चо был слишком благодушен и теперь мог обвинять только себя. После гибели Ульрика, согласно существующим традициям, его преемником должен был стать первый хан самого сильного клана, то есть он сам, Элиас Криччо. На первый взгляд, так и случилось. Ханы других наступавших родов уже обратились к нему за содействием в координации предполагаемых боевых действий. Все были уверены, что сразу после выборов нового эльхана кланы вновь начнут наступление. Всем известно, что самым страстным защитником идеи бескомпромиссной борьбы с этими выродками из внутренней сферы является он, Хан Элиас Кричу. Вот почему он решил, что дело сделано, и титул хана сам собою падёт ему в руки, как спелое яблоко. Очевидно, что Вандерван сумел ловко воспользоваться ситуацией. Он выбрал благоприятный момент, сработал на два фронта. Увидев Элиаса, что всё делает в его интересах, а сам между тем принялся набирать очки. В том, что ты рассказал, нет ничего нового, наконец откликнулся Хан Крисчоу. Следовательно, твоё сообщение не представляет для меня особой ценности. Влад пожал плечами. Я вовсе не имел в виду, что мои соображения представляют какую-то ценность. То, что я хочу вам предложить, цены не имеет. — Либо мы договариваемся, либо я начинаю действовать самостоятельно. — Интересно, что помимо наглости у тебя есть? Теперь Валат позволил себе улыбнуться широко. Крещев даже поперхнулся. — Осклабился волчара. Ну и пасть. — Я могу предоставить вам средства, которые полностью уничтожат Вандервана Чистов. И как хана, и, возможно, как человека. — Я могу предоставить вам средства, которые полностью уничтожат Вандервана Чистов. Это будет зависеть от вас. По крайней мере, я берусь утверждать, что с этой минуты он вам не соперник. Дорога к титулу Ильхана для вас открыта. С этой минуты, усмехнулся Кричёл. Именно с этой. Но-но. Тем не менее, Кричёл не смог скрыть за иронией искорку неподдельной радости, мелькнувшей в его глазах. Однако первый хан был опытный и разумный человек. умевший держать себя в руках. Он тут же подавил всякие эмоции и холодно спросил: "Ты предлагаешь себя в качестве наёмного убийцы?" На мгновение он сумел поставить в тупик этого с каждой секундой наглеющего волка. Тот даже удивился: "Зачем? Ну я не вижу, как ещё ты собираешься вывести из игры второго хана роды нефритовых соколов. Существует другой способ. Более страшный для чистоуча в чём смерть. Правой рукой Влад постучал себя по левой стороне груди. Я уничтожу его и сделаю это таким образом, что ни у кого не возникнет сомнений в правомочности подобного поступка. Взамен вы выполните два моих условия. Какие же? Первое я прошу разрешить мне вызвать второго хана народа нефритовых соколов на суд чести. Дело в том, что у меня пока нет родового имени, поэтому подобное нарушение субординации должно быть санкционировано высшим руководителем рода. Влад сжал правую руку в кулак. Понимаете, я присутствовал на месте гибели Урлика и готов оспорить любое утверждение Хана Чистоу насчёт обстоятельств этого поединка. Элиас криश्चёл, невольно подался вперёд. Он не мог поверить своим ушам. какой-то капитанешка смеет обвинять высокопоставленное лицо. Каково? Ты утверждаешь, что хан чисто лгал, когда рассказывал о гибели Ульрика? Так точно. У меня есть убедительные доказательства. Я сумел снять все маневры противников во время этого боя. Скорее, подлого убийства из засады. Видеозапись надежно укрыта и будет доставлена вам сразу, как только вы дадите согласие на вызов». Глаза Влада холодно блеснули. «Я хотел бы объяснить, почему я настаиваю на этом условии. Я был приставлен к Ульрику, чтобы опекать его во время поединка. К сожалению, я не в полной мере исполнил свой долг. Гибель Ильхана камнем лежит на моей совести. Единственный способ, каким я могу смыть позор, это убить человека, посмевшего бросить на меня тень». Эльс кричал, выпрямился. Губы у него дрогнули. Он уже забыл, когда в последний раз садился за пульт управления боевого робота, если не считать ежегодных испытаний, по результатам которых выносился вердикт о разрешении должностным лицам исполнять свои обязанности. По существу все эти пробы являлись откровенно формальными мероприятиями. А вот так, чтобы ощутить напряжение боя, чтобы кровь закипела в жилах. С этими ощущениями Крис Чеу распростился с давним давно. Всё равно память о тех днях не давала ему покоя. Он случалось во сне видел, как забирается в рубку, включает двигатель, дальше погоня, стрельба, риск. Собственно, он был не настолько стар, чтобы не мечтать о возвращении в строй. Каким бы безумным это стремление ни казалось, Больше всего в молодости его как раз возбуждавала возможность отомстить, ответить ударом на удар, не дать противнику спуску. Поэтому, выслушав требования капитана о необходимости кровью смыть позор, он почувствовал, как в душе шевельнулось понимание. Особых симпатий к этому представителю чуждого рода, который, по мнению Крисчела, уводил кланы в сторону от заветов предков, он не испытывал. Только соколы истинные клановцы, только они способны осуществить заветную мечту их прародителя генерала Керенского. На том крещё стоял и стоять будет. Однако в эту минуту он должен был признать, что этот волк ведёт себя как прирождённый сокол. Он так и сказал Владу: "Ты рассуждаешь, как сокол звёздный капитан Влад, совсем не как волк". Вы намекаете, что все волки обернулись соколами? Он подумал, потом добавил: Возможно. И всё равно я настаиваю, что последний волк должен уйти с честью. Я не хочу, чтобы кто-то мог презрительно отозваться о нашем тотеме. Квеаф. Аф кивнул Элиас. Я обещаю, что дам разрешение на суд чести. Но вся беда в том, что ты не имеешь родового имени. Это означает, что хан может назначить вместо себя другого человека, равного тебе по положению. Как я понимаю, такая перспектива тебя не очень-то устраивает. Нас не устраивает поправил его влад. Крючо оставил его замечание без ответа. Я знаю правила, которыми руководствуются при проведении подобных поединков и буду строго их придерживаться, добавил влад. «Прекрасно!» – кивнул Крищеву и поёрзал в кресле. «Какое же второе условие?» «Если я одержу победу, вы сразу узнаете, что я имел в виду». «А если проиграешь?» «В этом случае вы получите то, что составляет первую половину договора». Влад, наконец, опустил руку. «Я слышал, вы сегодня встречаетесь с ханом Чистов?» «Да, позже». «Хорошо». Я бы хотел, чтобы как раз в этот момент меня вызвали в ваш кабинет. Влад отдал честь, потом добавил: Мы ещё встретимся. И повернулся, чтобы уйти. Подожди, окликнул его Кресчёл. Цар, вы не задумывались над тем, что случится после того, как вы разделуетесь с ханом Чистоу? С какой стати я буду соблюдать оговоренное здесь соглашение? Дело сделано, и привет. Тем более, что я даже не подозреваю, что вы имеете в виду, говоря о своём втором условии. На лице Влада появилась кривая ухмылка. Вы обязательно примете второе условие. Вы сразу оцените, насколько оно перспективно. Как ты можешь судить об этом? Хан кричал: "Я собираюсь отомстить человеку, посмевшему поднять руку на хана несуществующего уже клана". На человека чью политику я всегда в корне отвергал, потому что она была противна самой моей сущности, но всё равно это был мой хан, не говоря о том, что он был верховным главнокомандующим всех родов. Нельзя спускать вопиющие нарушения наших традиций. Подлое убийство из-за угла должно быть наказано, но это вовсе не означает, что я пойду на мировую с этими проходимцами из внутренней сферы. И другим не советую. В его глазах опять блеснули зловещие огоньки. Если вы откажете мне во второй моей просьбе, для вас будет неприятным открытием узнать, каким опасным я могу быть. В момент своего следующего посещения ставки главного хана рода нефритовых соколов, Влато ощущал себя скорее человеком, решившим прыгнуть в бассейн с окулами, чем мстителем, который должен с минуты на минуту не лицом к лицу столкнуться с подльцом, посмевшим пренебречь честью ради своих личных корыстных интересов. Два громадных элементала, стоявших на часах, распахнули перед ним двери. Влад шагнул вперёд и там замер, дожидаясь, пока створки у него за спиной закроются. Так и стоял несколько мгновений на красном ковре, глядя на восседавшего на троне крестьяна. Трон был установлен во главе стола, расположенного слева, ближе к стрельчатым окнам. За столом сидели четверо всё высшее руководство клана Нефритовых Соколов. Звёздный капитан из клана Волка круто повернулся в ту сторону, отдал честь хану и трём другим высоким особам, занимавшим места вокруг стола. Ранее ему никогда не доводилось встречаться с этой троицей. Тем не менее, он сразу узнал их. Среди них находился Кэл Першоу, руководитель службы безопасности, или как официально именовалась его должность, начальник стражи. Это был невозрачный человек, расположившийся по левую руку от Крисчела. В его теле было наворочено столько всевозможных кибернетических приспособлений, что это была скорее машина, а не человеческое существо. О Першоу ходили легенды, не только сокола Но и члены других кланов с опаской упоминали это имя. На этой должности он находился столько лет, что начало его карьеры уже никто не помнил. Мысль, что Соковый не зря ремонтирует его, заставила Влада внимательнее присмотреться к начальнику стражи. По-видимому, это был очень ценный экземпляр Киборга, хотя звёздный капитан не был уверен в достоверности подобных слухов. Кто в таком складывают легенды, способен сам выстроить свою биографию. Женщина, сидевшая спиной к дверям, поднялась и повернулась в его сторону. Высокий лоб и суженный подбородок придавали лицу Марты Прайд треугольную форму, но это скородовали на удивление пухлые чувственные губы. Она была так же высока, как и Влад, однако куда более изящна и тонка в талии, скорее поджара, как породистая борзая. Эта женщина несла ответственность за наследственную программу рода соколов. Самая молодая среди сидевших за столом, Марта была самой многообещающей фигурой в руководстве клана. И самый опасный, отметил про себя Влад. Четвертым за столом был сам хан Ван дер Ван Чисту. Седовласый с козлиной бородкой, с длинными локонами, оттенявшими его широкое краснощекое лицо, он холодно смотрел на вошедшего. точнее изучал его, как обычно разглядывают какой-нибудь исторический раритет. Невысокий, полный Вандерван держал себя надменно, видно уже решил, что быть ему ильханом. Неожиданно Чисто улыбнулся и спросил: "Так это и есть последний из волков?" "Рад нашей новой встрече, хан Чисто", ответил Влад. Чисто сидя в кресле, не спеша выпрямился. Не помню, что бы мы раньше виделись. Лицом к лицу нам встречаться не доводилось, но на правительственном холме, здесь, на Боролтауне, мы сталкивались. Я был там и выжил. Я знаю, что вы там натворили». Влад повернулся к Крищеву и кивком приветствовал его. «Во время утренней аудиенции, — сказал Влад, — я попросил у хана Крищева разрешения вызвать вас на суд чести». «Я предлагаю вам поединок, чтобы устранить возникшие между нами разногласия». «Разногласия? Между нами?» Кричелл положил руку второму хану на плечо. «Этот последний из волков заявляет, что ты не совсем точно изложил обстоятельства гибели Ильхана Ульрика Керенского». Кровь перелила к лицу чистого. Влад тем временем согласно кивнул. «Это наименьшее из претензий». которые я имею к вам, хан Чистоу. Я требую проведения суда чести. Он сомневается в смерти Ульрика, в обстоятельствах, которые привели к смерти Ильхана Ульрика, также мягко поправил его крестчок. Влад заметил, как заметался взгляд Чистоу. Устраивая засаду на Ульрика Керенского, он одним махом нарушил столь строго установленных заповедей, которыми руководствовались не только соколы, но и все остальные кланы, что теперь у него не было обратного хода. Может эта безысходность, и вызванная ею тоска, и есть то, что обычно называют огрезениями совести. Человек, совершивший подлое преступление, теряет волю к жизни не потому, что ему жаль соперника, просто у него не остаётся выбора. Точнее, над ним нависает альтернатива или или а это невыносимо для любой души. Ты уже не свободен. Ты теперь должен постоянно заметать следы. Тем более в таком деле, как боевой, не на жизнь, а на смерть поединок. Засада сама по себе – это был вызывающий проступок. Если прибавить сюда тонкость, которую могли понять только представители такого консервативного клана, как Соколы, становится понятен страх, охвативший Чистову. В то время как Влад и другие волки – Чем дальше, тем больше во главу угла ставились совместные действия, тщательно разрабатывали тактику ведения боя в составе звена, роты, батальона. Соколы с презрением относились ко всем этим новшествам, считая, что вершиной боевого искусства является поединок один на один. Согласно их теоретическим воззрениям, именно дуэль между конкретными бойцами решает исход боя. Обнародовав информацию о чистом Влад ставил крест на его карьере, а может и на самой жизни. Соколы вычеркнут его из списка клана, представители рода Чистоу лишат его родового имени, а его наследственные клетки будут исключены из воспроизводства новых членов рода. Что ж, пусть так и будет. Охота за таким труднодостижимым призом, как титул Ильхана, сопряжена со многими опасностями, и неудача в этой гонке хан Чистоу Это больше, чем личная трагедия. Соражение, которое предстоит Владу, а он бы уверен, что его не миновать. Помимо восстановления чести, являлсь ещё как бы входным билетом на участие в этой гонке. Так что, уважаемые чистоу, теперь уже ни до сантиментов. Значит, в намечавшейся битве за право вести поединок он Влад, последний из волков, тоже должен одержать победу. чисто у любым способом постарается подставить вместо себя другого воина хотя шансы на это у него не велики в этом случае он действовал самостоятельно и также в одиночку должен расплачиваться за преступление по видимому сам чисто тоже прекрасно разобрался в ситуации и изо всех сил пытался скрыть страх который охватил его при наличии неопровержимых доказательств клан в лице первого хана Обязательно даст разрешение этому недобитому волку, но поединок часть клана не может зависеть от тех или иных проступков, совершённых его членами. Чейстоу принял вызов. Ты сказал, что сообщение о гибели Ильхана Ульрика наименьшее из тех претензий, какие вы имеете ко мне. Так точно. Какая же самая обидная? Влат улыбнулся. Шрам на его щеке чуть задвигался. «Вы превратили обряд отречения в обряд приема». Чистол сразу посуровил. «Ты что, отрицаешь правомощность подобного решения?» «Так точно». Вандерван Чистол встал. «Тогда ты тоже должен быть подвергнут ритуалу отречения от кланов, а сражаться мы будем за то, чтобы ты обрел право на прием в члены рода». «Нет», — решительно возразил Крещел и стукнул кулаком по столу. «Я дал разрешение на суд чести, исходя из обвинений, касающихся обстоятельств в гибели Ульрика, и только». Затем он обратился к Владу. «Если ты будешь настаивать на изменении формулировки, касающейся причин вызова на поединок, я отменю данное мной разрешение». Дела, входящие в компетенцию Совета Клана, не могут быть пересмотрены посредством суда чести на то должно быть отдельное постановление Вандер ван дер ван чисто чуть расслабился и широко улыбнулся но «Ну, в таком случае элиас хочу напомнить что я тоже являюсь ханом я вправе дать ему разрешение на вызов но только по поводу претензий касающихся проведения обрядов отречения и приёма он глянул на влада «Вас устраивает подобная формулировка, капитан?» «Я согласен, по рукам», – кивнул Влад. Пока все шло так, как он и рассчитывал. Приняв вызов по поводу нарушения правил приема в род, чисто, как ему казалось, подвергался куда меньшей опасности, чем выяснение вопроса чести. В этом случае исход поединка затрагивал существенные основы политики рода, и, конечно, Чистоу непременно получит тайную поддержку всего клана. А это означает, что поле для манёвра Крисчева значительно сузится. И я согласен, звёздный капитан. Чистоу сложил руки за спиной и прошёлся по комнате. Так как я являюсь стороной, получившей вызов, то мне и выбирать оружие. Я предлагаю дуэль на боевых роботах. Кроме того, я передаю право на участие своему секунданту. Влад улыбнулся. «Как я понимаю, вы согласились дать разрешение на вызов, при условии, что лично примете участие в поединке. Ни о какой замене и речи не было». «Хорошо, капитан. Где вы предпочитаете сражаться?» «На правительственном хауме. Вы же имеете особое пристрастие к этому месту. Там я и буду ждать». «Договорились». Влад кивком поприветствовал Чистуу, И взглянул на Крюччева. В глазах первого хана стыл едва скрываемый гнев. Влад едва не рассмеялся, заметив, до какой степени расстроен Крюччев. "Что ж, теперь и тебе стало понятно, что я имел в виду под вторым условием. Я устраню твоего конкурента, а ты со своей стороны вернёшь мне клан Волка. Вынужден будешь вернуть. Ты уже попался на крючок". тебе вновь придётся использовать меня и мою жажду власти, чтобы утолить свою. Так и впредь следует наказывать самонадеянных и высокомерных властителей. Смешанные чувства овладели в тот момент Марты Прайд: восторг, ненависть. Испытывая прилив столь бурных чувств, хранительница наследственной программы заметно похорошела. По-видимому, она единственная разобралась в ситуации. чужаку удалось второвить двух ханов. Причём он сделал это необычайно ловко, с изумляющей лёгкостью. Теперь они готовы вцепиться друг другу в глотке, собственно, уже вцепились. И после того, что случилось в зале заседаний совета клана, их вражду нельзя будет сгладить. Окончание разговора произвело на Марту ошеломляющее впечатление. Да, пока она в недоумении. К подобным фокусам здесь не привыкли. Какой-то безвестный звёздный капитан, как с котятами, разобрался с двумя вождями её рода. Дай срок, и она придёт в себя. Вот когда она станет непримиримым врагом. Влад повернулся кругом и строевым шагом направился к двери. Конечно, она не смирится. Впрочем, как и весь клан нефритовых соколов. Один из их ханов скоро погибнет. так будет с каждым, кто встанет у меня на пути, и остальные сородичи скоро последуют за ним.